Глава 63. Пока мы с адвокатом обсуждали все детали предстоящей кампании, я все время думала о герцоге. Вернее, о его реакции на все происходящее. Скорее всего, у него, как и у других мужчин этого времени, было четкое понятие о месте, которое должна занимать женщина в обществе и семье. Жена — хранительница очага, а не воин. И если она соревнуется с мужем за лидерство, то разрушает систему общепринятых ценностей. Вот и все. Но мне не нужны были соревнования. Я просто хотела заниматься тем, что приносит удовольствие. Теперь осталось как-то донести это до Эмета, Иначе мы скатимся в непонимание и вечное выяснение отношений. «Вы слышите меня, леди Миранда?» Голос мистера Ландертона пробился сквозь мои тревожные мысли, и я подняла на него глаза. «Простите, я задумалась. Столько всего случилось. Это был непростой день». «Я прекрасно вас понимаю», — ободряющий улыбнулся он. «Но вам не стоит переживать. Даже если из этого ничего не выйдет, то все равно вы покажете другим женщинам пример. Глядя на вас, они поймут, что не стоит бояться» что нужно идти вперед к своей судьбе. «Вы отличаетесь от остальных мужчин, мистер Ландертон. Вашей супруге очень повезло». «Я ей постоянно об этом говорю», — засмеялся адвокат. «А я подумала, что он все больше мне нравится». «Так что вы скажете о том, что после подачи вашей кандидатуры в городской совет об этом нужно написать в местной газете? Это хорошая идея». «Горожане должны знать, что на выборах появится новое лицо, даже если оно и женское». Моя улыбка, наверное, показалась мистеру Ландертону грустной, потому что он снова попытался меня взбодрить. «Леди Миранда, если мы правильно проведем кампанию, то у вас будут все шансы попасть в городской совет. Главное, не теряйте веры в свои силы». «Ни в коем случае». Я вдруг поняла, что действительно не хочу больше оглядываться на кого бы то ни было. Я постараюсь сделать все, чтобы попасть в этот чертов совет. Прошло три дня, но герцог больше не появлялся в Золотой Роще. Это, конечно, меня беспокоило, но что я могла сделать? Теперь все зависело только от него. Зато в моей жизни были и другие радости. Рабочие закончили ремонт в доме Каролины Шортер, превратив вычурный особняк в довольно приличную школу. Осталось только привезти парты, и можно было встречать детей. Дин Олфорд переехал туда, а Марта должна была присоединиться к нему после венчания. Я оплатила церкви пошлину, и свадьба должна была состояться через две недели. В бедном квартале тоже все налаживалось. Уже половина домов выглядели очень даже симпатично, у них были новые крыши, выкрашенные яркой краской стены и сияющие окна. Теперь называть квартал бедным просто не поворачивался язык. Большая часть его жителей устроилась на работу, и мне даже казалось, что лица этих людей стали светлее, а глаза добрее. Проезжая по главной улице, я увидела возле здания почта женщин из Плюща и Клевера. Они что-то оживленно обсуждали, наблюдая, как Карен Ландертон что-то клеит на стену. Постучав в заднюю стенку экипажа, я соскочила на тротуар, как только он остановился. «Добрый день, дамы! Что у вас тут?» «Добрый день, леди Миранда!» — весело воскликнула Мария Форсон. «Посмотрите, какая прелесть!» Женщины расступились, и я с удивлением увидела большой плакат, на котором было написано. «Дорогие жители Корндбори! Настало время отстаивать интересы простых рабочих и горожан. Я не люблю много говорить, зато смело иду к поставленным целям. В городском совете я планирую не просто занимать кресло, а постараюсь добиться справедливости для простых людей. Одна из моих целей — Вернуть Корнберри и его жителям деньги, которые отнимает у нас Донтон. Средства города должны работать на него, а не уплывать в столицу. Мы должны создать профсоюз рабочих, чтобы с его помощью бороться за их права. Также в моих планах помочь всем нашим детям получить образование. Я уверена, что это поможет многим раскрыть свои таланты. Голосуйте за меня. Леди Миранда Мэрифорд. Я попыталась вспомнить, когда успела озвучить мистеру Ландертону свое мнение о правильности создания профсоюзов, но не смогла этого сделать, потому что я ничего не говорила ему. Так же, как и о городском бюджете. Такие вещи я обсуждала только с Эмметом, и то один единственный раз. Карен, откуда это?» Я изумленно посмотрела на супругу адвоката. «Я не понимаю». «Эм...» Ее взгляд переместился на что-то за моей спиной. «Это от меня, леди», — раздался голос Эммета, и я резко повернулась, не в силах поверить в происходящее. «Добрый день, дорогая». Он поцеловал мне руку, и в его глазах появились озорные искорки. Я взял на себя смелость и заказал эти плакаты. Вам же надо как-то заявить о себе. «Так вы не против, ваша светлость», Моя душа ликовала от радости, а еще от гордости за этого мужчину. Возможно, ему тяжело дался такой шаг, но он сделал его. «Давайте отойдем в сторону». Он взял меня под руку и, прежде чем увести, обратился к моим подругам. «Дамы, я украду на минутку леди Миранду?» «Всего лишь на одну минутку». Когда мы завернули за угол почты, заросший плющом, герцог сжал мои плечи и сказал, «Миранда, я много думала о вас. Вернее, о вашем характере. О вашем желании что-то изменить в этом мире. О вашей внутренней силе. И что вы решили?» Волнуюсь, спросила я, хотя уже знала ответ. «Я пришел к выводу, что сильная женщина — это не так уж и плохо». Он ласково посмотрел на меня. «Она способна поддержать мужчину, быть открытой, и вместе с ним идти к общим целям. С такой супругой мужчина постоянно двигается вперед и развивается, поскольку растет и развивается его женщина. Я понял, что мне страшно даже представить себя с дамой, похожей на кузину Айрис. А еще я знаю, что даже если со мной что-то случится, вы не пропадете. Вы станете цепляться за эту жизнь всеми силами, и мои, наши дети будут с вами в безопасности. «И вы поддержите меня на выборах?» Мой голос дрожал от волнения, несмотря на то, как отреагирует общество. «Милая моя невеста, знаете, что я думаю по поводу общества? Восприимчивость к мнению окружающих — это рабство, это то, что лишает нас счастья. Поэтому давайте раз и навсегда решим все проблемы между нами». «Может, мы выберем независимость? Ведь это и есть истинная ценность». «Давайте», — прошептала я, глядя на его полные губы, говорящие такие правильные вещи. «Давайте». Герцог уехал, а я, воодушевлённая и готовая к борьбе, вернулась к подругам. Мне казалось, что с поддержкой Эммота мне все по плечу. «Его светлость такой замечательный мужчина!» зашептала Мария Фордсон, мечтательно прикрыв глаза. «Как бы я хотела, чтобы в моей жизни появился такой человек!» «Увы, моя дорогая, такие экземпляры, как герцог и супруг Карен, большая редкость», скептически протянула Дейзи Фицпатрик. «Мужчины хотят править этим миром в одиночку». И словно в подтверждение ее словам, за нашими спинами раздался возмущенный голос. «Что это значит? Кто посмел это повесить здесь?» Резко повернувшись, я увидела полного мужчину в цилиндре. На нем было дорогое пальто, из-под которого выглядывал бархатный жилет, а на носу поблескивала серебряное пенсне. «С кем имею честь?» Я машинально прикрыла плакат спиной. «Я так понимаю, вы и есть леди Мэрифорд?» Мужчина нахмурил густые брови, демонстрируя возмущение. «Правильно понимаете. Я начинала догадываться, кто передо мной. А вы?» «Сэр Джошуа Киверли, глава городского совета», — процедил он и снова поинтересовался, тыча тростью за мою спину. «Что это, леди?»